важно, на какой точке вы сейчас, в начале завязки, посреди кульминации или даже в финале эпилога. В любой момент ваша история может начаться. И это именно то, что я хотела сказать этой книгой. Концовок в жизни больше, чем в самой смерти. Любовь, дружба, карьера, учеба, самые разные жизненные периоды заканчиваются длиною в год, пять или десять лет, Длиной в неделю, неважно, сколько это длилось, но этому всегда приходит конец. И счастью, и боли, и радости, и горю, и успехам, и поражениям – всегда. В этом, пожалуй, и сложность жизни – постоянно начинать с нуля, каждый раз заново открывать глаза, отпускать прошлых себя, обнуляться. Смелость не в результате, а в ежесекундном сражении порой с самим собой. И в этом, пожалуй, и одновременная прелесть жизни. У тебя всегда есть возможность попробовать еще раз. И даже сквозь сотни разочарований в любое время у тебя есть шанс обрести свое. Нужна лишь капелька смелости, разделенная на последующие секунды твоего нового начала. Ты ведь сможешь, правда? Дорогие мои, спасибо, что открыли эту книгу и впустили историю в свое сердце. Я надеюсь, что вы с трепетом и уважением отнеслись к ней, потому что некоторые прожитые чувства из нее реальны, и, выпуская их на бумагу, я ощущаю огромную ответственность перед их владельцем. Это был по-своему трудный и необычный путь, но я не жалею, что мы все вместе с вами прошли его, потому что мне хочется верить, что эта история способна дарить надежду. Ваш автор верит в вас, в вашу смелость и в ваши полные любви сердца. Никогда не закрывайте их. Спасибо вам за вас. А также я беру на себя право от имени всех читателей и себя лично наперед поблагодарить мою невероятную подругу Аню за это красивое путешествие с самыми честными лабиринтами ее сердца. Спасибо, дорогая. Отдельное спасибо за визуальное сопровождение истории Анни Тей. Благодаря ее таланту получилась не просто обложка, а маленькая сказка. И да, определенно в работе над этой книгой замешано очень много Ань. Благодарю каждую и каждого, кто помог этой истории родиться. Вот так и творятся чудеса.